Глава 3 Стэн вступил на площадку безопасности, по сигналу офицера службы ВБ протянул ладонь для идентификации. Площадка ожила, загудела и Стэна окатила волна разноцветных огней. Где-то в самом сердце дворца были собраны всевозможные данные. Сейчас Стэна обследовала самое сложное электронное оборудование Империи. Первый уровень включал в себя идентификацию личности. Как только отпечаток ладони Стена был проверен несколько раз, подошла очередь биосистемы. Хитроумные приборы изучали его на наличие потенциально враждебных намерений в адрес императора. Эту информацию проверяли в третий раз относительно данных, имеющихся в файлах корпуса Меркурий. А потом результаты сверялись теми сведениями, что поступили за последние 24 часа. На втором уровне организм Стенна анализировался с точки зрения вирусной или бактериологической угрозы. Микроб, использующийся в качестве оружия-живой бомбы, уже давно изобретен. Третий, последний уровень проверки включал в себя самый настоящий обыск. Стен вполне мог прихватить с собой банальный пистолет или нож, а мог иметь и вживленное хирургическим способом взрывное устройство, или как у Стена, нож в руке. Но он знал, Когда сканеры обнаружат нож, приборы немедленно сообщат, что ему позволено иметь при себе такое оружие в присутствии Императора, и сигнал тревоги не прозвучит. Стэн получил разрешение следовать дальше, сошел с платформы и направился по длинному коридору в сторону апартаментов Императора. Его беспокоил предстоящий разговор. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как он в последний раз встречался с Императором с глазу на глаз. Должно быть, властитель Империи хочет сказать ему что-то очень важное и сверхсекретное. Однако волновало Стенна вовсе не это. Он почему-то нервничал из-за присутствия такого количества офицеров безопасности, которые предпринимали повышенные меры предосторожности. Довольно странная реакция для человека, возглавлявшего когда-то личную охрану Императора. В те времена Стен старался предусмотреть все возможности, Его беспокоила любовь императора появляться в толпе или то, что он просто обожал выскользнуть тайком из дворца и отправиться на поиски приключений. Впрочем, Стэн считал, что императора нельзя винить за дополнительные меры предосторожности. Только теперь, став опытным общественным деятелем, Стэн прекрасно понимал, какие опасности таит в себе подобный образ мышления, особенно если он присущ человеку, наделенному властью. Чем надежнее заслон, тем труднее злоумышленнику совершить преступление. Ясно любому. Но не менее очевидно, что и тем, у кого на уме нет ничего плохого, в такой ситуации тоже бывает совсем непросто пробиться к почти недоступному властителю. Глядя на представителей новой службы безопасности, Стэн почему-то чувствовал, как у него по спине начинает пробегать холодок. Он не мог объяснить почему, даже самому себе. По мере приближения к покоям Вечного Императора, Стенна все больше и больше охватывало какое-то странное, непонятное беспокойство. Они все казались ему знакомыми. Увидев высокого, светловолосого человека у двери, ведущей прямо к императору, Стен наконец сообразил, в чем тут дело. Этот человек, как две капли воды, походил на императора. Как и все те, кто встретился ему на пути с тех пор, как он вошел в личные покои императора. Отличал этих людей от великого правителя империи лишь рост, Все они были выше его. Стен вынужден был признать, что это довольно разумная идея. Каждый по отдельности охранники настолько походили на императора, что вполне могли ввести в заблуждение убийцу. А если они окружали императора, то превращались в живой щит. Офицер ВБ молодцевато щелкнул каблуками, увидев Стена. «Вас ждут, посланник Стен! Его вежливый голос резко контрастировал с суровым и непроницаемым выражением лица. Офицер с подозрением оглядел Стена. Оценивал, сравнивал, а потом удовлетворение и уверенность в себе сменили подозрительность. Стен ужасно разозлился. Этот ублюдок решил, что справиться с полномочным послом Стеном без особых проблем. Вы можете войти, сказал офицер ВБ. Стен напрягся, мышцы приятно заныли. Он решил поиграть в ту же игру, что и охранник. Глаза представителя службы ВБ превратились в щелки. Он понял. Однако Стен только рассмеялся и сказал «Благодарю вас». Дверь распахнулась. По пути Стен успел заметить удивленное выражение на лице охранника, который сообразил, что его оценили и посчитали недостойным соперником. Стену ничего не стоило разобраться с этим кретином. Конечно, его рефлексы стали немного более замедленными, он уже давно не тренировался, но это абсолютно ничего не значило. Стрек вцепился в черный бархат, собрался было повоевать немного, но стал жертвой мягкого, обволакивающего напитка. Стэн почувствовал, как в желудке полыхнуло пламя. Вечный Император весело ему улыбнулся, снова наполнил стаканы огненным пойлом, которому бхоры дали имя своего древнего врага. «Как говорит наш приятель, ирландец Махуни, мы пьем это, чтобы Господь Бог поверил в серьезность наших намерений. Император залпом осушил свой стакан. Стен последовал его примеру. Если боссу хочется, чтобы их встреча превратилась в попойку, ну что ж, ничего не остается делать, как принять участие и получить удовольствие. Кроме того, Вечный Император совершенно прав, как и обычно. Стену действительно просто необходимо пропустить парочку стаканчиков чего-нибудь серьезного. «Так, а теперь по поводу обеда, который я тебе обещал», – проговорил Император. Твое дело следить за тем, чтобы наши стаканы были постоянно полными, пока я не отменю этого приказа. «Совсем непростое задание, сэр», – сказал Стэн, – «но я постараюсь не ударить в грязь лицом». Он рассмеялся, наполнил стаканы, отнес их к стойке и уселся на одну из высоких табуреток. Потом с удовольствием принюхался к необычным ароматам, мучительно пытаясь в них разобраться. Запах отдаленно напоминал что-то знакомое но одновременно был совершенно чужим. Загадка, да и только, Вечный Император вполне мог бы давать уроки кулинарного мастерства. Это признавали даже Мар и Сен, знаменитые по всей Империи своими великолепными банкетами. Император просто обожал возрождать старинные земные рецепты. Впрочем, с точки зрения самого Властителя, они, вероятно, не были такими уж старинными, ведь он правил Империей вот уже 3000 лет. Стэн снова принюхался. «Что-то азиатское?» – попытался угадать он. Сам Стэн очень любил готовить. Это увлечение возникло у него, вне всякого сомнения, под влиянием императора, когда он вынужден был проводить бесконечные дни на военных базах, где еда была еще тошнотворнее, чем компания. «Ты так решил только потому, что в аромат входит несколько составных частей», – ответил император. «Хотя надо признать, что кое-какое влияние азиатской кухни тут, конечно же, имеется. И тем не менее, ты ошибся». Самыми лучшими поварами были китайцы. Однако между ними постоянно шел спор за лидерство. А я обращаюсь, кто к тем, кто к другим. Он приложил ладонь к краю стойки, и оттуда выскользнула холодильная камера, уставленная самыми разнообразными баночками и горшочками. Император выставил их на стойку. «Сегодня мы отправимся в Индию», объявил вечный император. «В некотором смысле соответствует работе, которую я для тебя приготовил». Он улыбнулся. Стенной раньше приходилось видеть императора в хорошем расположении духа, но никогда он не казался ему таким веселым. Ой-ой-ой, еще одно почти невыполнимое задание. Впрочем, Стенна это не особенно беспокоило. Он обожал потенциальные трудности. Не хочу показаться невежливым, сэр, проговорил Стен, потягивая стрэк. Но я рассчитывал на небольшой отпуск. На лице властителя промелькнуло раздражение. Отлично. И не надейся. Взорвался император. Стен заметил, что раздражение моментально сменилось яростью. «Я устал от отказов. Изо всех сил стараешься сохранить разваливающуюся империю, а тут...» Властитель замолчал. Стен видел, что он пытается успокоиться. И у него это не очень получается. Потом император покачал головой и печально посмотрел на Стена. «Извини, работа у меня нервная. Ну и все такое. Иногда я забываю, кто мои друзья». «Мои настоящие друзья!» Он поднял свой стакан и сделал несколько глотков Стрега. «Я сам виноват, сэр!» – заговорил Стэн. Интуиция подсказывала ему, что необходимо взять вину на себя. Чудесный запах, расслабился. Императору это понравилось. Он быстро и одобрительно кивнул и вернулся к прерванному занятию и предмету, о котором рассуждал. «В данный момент...» «Меня ужасно беспокоит место, похожее чем-то на то, где придумали это блюдо. На территории Индии было столько разных людей со своими собственными взглядами на жизнь, как нигде на земле. Общество разделилось на группы, которые ненавидели друг друга с незапамятных времен. Иными словами, так долго, что уже давно забыли, с чего все началось. Нет, тут я не прав. Они прекрасно все помнили». Индусы и сикхи могли бы с невероятными подробностями, вплоть до оттенков неба в тот день, описать страшные, чудовищные преступления, совершенные прапрапрадедами их врагов. Император склонился над миской, заполненной какой-то зеленоватой массой. Этот хал – блюдо из бобов, а в данном случае – из гороха. Совершенно нейтральное по вкусу, чтобы сбалансировать все остальное. Очищает рот после каждого куска мяса. «Я сделал его вчера». Нужно только разогреть. Ну, а как насчет той проблемы, закинул удочку Стен. Да, император глотнул Стрэга. Я мог бы выбрать для примера другую страну. Но там ели в основном картошку и синину, когда могли достать. Зато делали совершенно потрясающую колбасу. Обсыпали ее мукой и жарили. Только мне сегодня не хочется колбасы. Стэн принюхался к ароматам ингредиентов, которые собирал воедино император. «Индия подойдет, сэр», – сказал он. «Я собираюсь послать тебя в созвездие Алтай», – сообщил император. стен нахмурился. Он почти ничего не знал про это скопление звезд. «Там живут джахианцы, не так ли? Я считал, что они наши самые надежные союзники». «Ты не ошибся», – кивнул император. «Я хочу, чтобы они и впредь оставались нашими союзниками». Проблема в том, что Хакон, так называет себя тот тип, который там всем заправляет, завяз в дерьме по самую макушку. Император взял в руки большой кусок мяса. Козлятина, пояснил император. Я приказал построить специальный выгон. А на поле велел посадить все то, что ели их предки в Индии. Мяту, дикий лук, ну и все такое. Он положил мясо в огнеупорную кастрюлю. Хакон стареет и постепенно впадает в маразм продолжал император в своей любимой манере, перескакивая с предмета на предмет. Впрочем, Стен уже давно понял, что темы, о которых говорит император, всегда каким-то образом связаны между собой. По крайней мере, он сам виноват в том, что там происходит. И тем не менее, я не могу его потерять. Стен кивнул, соглашаясь. «Кем бы ни был старый Хакан, созвездие Алтай – важный союзник». Кроме того, это скопление звезд находится слишком близко к Прайм Орду. – Ему что-нибудь угрожает, сэр? – Со всех сторон, – ответил император, и начал осыпать мясо специями. – Немного имбиря, – прокомментировал он, возвращаясь к описанию рецепта. – Кардамон, чили, гвоздика, тмин, несколько долек чеснока, соль и перец. Он добавил немного йогурта и лимонного сока, все перемешал, А затем отставил кастрюльку в сторону и принялся жарить лук в арахисовом масле. На Алтае живут три расы, разделенные на четыре народа. Все они порядочные сволочи. Во-первых, джахианцы люди. Они составляют большинство. Хакан джахианец. Понятно, сказал Стэн. Их главная планета Джохи там живет Хакан. Он находится в самом центре созвездия. Итак, теперь перейдем к другим участникам этой пьесы. Император выложил наполовину прожаренный лук на мясо и все перемешал. Затем достал рис. Вода кипела уже почти 5 минут. Он высушил рис, перемешал его с луком и положил поверх мяса. Немного масла сверху и все готово. Я называю это блюдо бомбейское бирани. Хотя на самом деле это довольно заурядное жаркое. Властитель прикрыл кастрюлю плотной крышкой, поставил ее в печь и стал ждать, когда мясо будет готово. А вот теперь я собираюсь немного схитрить. Это блюдо надо готовить при температуре 380 градусов в течение часа, а потом нужно уменьшить температуру до 325 градусов и держать его в печи еще час. Стэн запомнил эти цифры вместе с остальными деталями рецепта. Но Мар и Сен, благослови Господи и души, привезли мне новую печь, и давний готовится в два раза быстрее, а результат тот же. Так как же насчет других подонков, сэр? Ах, да. Так вот, у нас есть джахианцы. Я уже говорил, что они люди. Кроме того, что джахианцев большинство, они владеют преимущественным правом на торговлю. Я подарил им его лет 500 назад. Тогда это был дикий пограничный район. Что наводит меня на мысль о торках. Они тоже люди. Их раса возникла в городах во время экономического бума. Стэн не до конца понял, что император имел в виду, Но общий смысл был ему ясен. Торки начали проникать в это звездное скопление раньше, когда там были открыты залежи Империума x продолжал император. Шахтеры, пираты, владельцы магазинов, мальчики и девочки для развлечений. Вот такие типы. Только когда залежи Империума x исчерпались, они осели на Алтае. Они стали искать новые золотые миражи. Империум Х был единственным элементом, который мог удерживать частицы антиматерии-2. АМ-2, топливо на котором и была возведена Империя. Все, что касалось АМ-2, жестко контролировалось лично Вечным Императором. В такой степени, что когда Тайному Совету удалось убить Императора, поступление АМ-2 мгновенно прекратилось. Шесть лет Тайный Совет безуспешно пытался разыскать источник АМ-2. Постепенно Империя начала разваливаться. Стэн в данный момент и пытался поправить дело. Правда, иногда ему начинало казаться, что результатов своих трудов он так и не увидит до конца жизни. Конечно, торки начали протестовать, когда появились джахианцы. Однако джахианцы провели несколько успешных рейдов, а потом показали мой указ о преимущественном праве торговли. На этом дело и кончилось. Прошло время, и раса джахианцев начала понемногу члениться и рассеялась в отдельные миры государства. Отец нынешнего Хакана несколько сотен лет назад снова собрал всех под своим началом. «А что представляет из себя два оставшихся вида?» – спросил Стен. «Именно они, как я понимаю, населяли скопления прежде». «Верно. Суздали и Багази. Про них я мало что знаю. Думаю, они ничем не отличаются от других народов. У них те же слабые места. Вероятно, когда появились торки, эти существа еще только открывали для себя космос, и знакомились друг с другом. Они располагались жалкими космическими корабликами. Однако это им не мешало успешно уничтожать друг друга в те времена, когда в скоплении появились торки. Торкам даже не пришлось особенно сражаться. Существа с других планет смотрят на наши космолеты с благоговением. Стен мог легко представить себе потрясение, которое пережили Суздали и Багази. Им удалось выбраться из каменного века в космос. Они смотрели на манящие звезды и чувствовали гордость за свои достижения переломный момент в истории. Еще ни одно разумное существо не добивалось подобных успехов. А потом, бах, появляются инопланетяне, в нашем случае люди, со всякими там штучками и оружием, конечно, которое может с легкостью вернуть их обратно в каменный век. Но, естественно, чудо из чудес инопланетяне умеют путешествовать от звезды к звезде. Более того, От одной звездной системы к другой. Они способны даже облетать целые галактики без малейших проблем, потому что у них есть АМ-2, величайшее достижение в истории. Интересно, подумал Стэн, как это было в те времена, многие века тому назад, когда император, счастливый обладатель АМ2, появился на сцене. Ужасное потрясение для существовавшей в те времена цивилизации, события, поставившие всех на колени, Казалось, Вечный Император вспоминает какой-то давно забытый ингредиент экзотического блюда. «Силантра», – наконец проговорил он, – вспомнил. Властитель смял несколько листьев и покрошил их в блюдо с йогуртом и нарезанными ломтиками-огурцами. «Да», – подумал Стэн, а – «АМ-2, а еще секрет вечной жизни. Это должно было произвести впечатление. Обед получился необыкновенным, незабываемым, как обычно». Стол был заставлен едой. Три сорта чатни, индийской фруктово-овощной приправы к мясу, зеленая манго, бенгальский свежий лайм, настоящий свежий лайм, крошечные блюдечки с очень острыми соусами и малюсенькими красными перчиками, а еще свежеиспеченный плоский хлеб. Император называл его шапати и бомбейское бирани. От кастрюли поднимались изысканные ароматы. «Начинай!» – приказал император. И стен начал. Долгие минуты они молча ели, наслаждаясь каждым проглоченным куском, запивая мясо тайским пивом, так во всяком случае утверждал император. Когда голодная смерть им больше не угрожала, император поддел на вилку кусок козлятины и принялся внимательно изучать его. «Насчет моего старого приятеля, Хакана», – произнес властитель, засунул в рот мясо и принялся жевать. «Первостатейный тиран! Я даже не стану этого отрицать!» Проблема настоящего тирана заключается в том, что он не может отступить. У него нет возможности немного поднять крышку, чтобы выпустить пар. Если ты так поступишь, твои враги посчитают это признаком слабости. И у тебя сразу начнутся серьезные неприятности. Кроме того, нельзя допускать небрежности или дряхлеть. Насколько мне известно, он вообще мог уже давно выжить из ума. А уж то, что его неизменно сопровождает система жизнеподдержания, я точно знаю. «Постоянные переливания крови, замена износившихся органов новыми, гормональные имплантации – такие вещи давно стали для Хакана обычными. Если повезет, он сумеет прожить достаточно долго, и тогда я приму какие-нибудь меры, а пока я очень занят». Стен кивнул. Он только сейчас начал понимать, как сильно загружен Император. Стен не имел доступа к общей картине того, что происходило в Империи. Однако, судя по его заданиям, дипломатическим миссиям местного значения и общению с узким кругом друзей, он имел вполне определенные представления о событиях. Когда император вернулся, империя лежала в руинах. Огромные регионы длительное время не получали АМ-2. Промышленность лишенная топлива встала. Начались волнения и бунты. Каждый пытался захватить место под солнцем. С тех пор Вечный Император прилагал отчаянные усилия, чтобы залатать дыры там, где это представлялось возможным. Некоторые созвездия пришлось совсем оставить без помощи, существенно уменьшить сферу своего влияния и вести жесткий экономический и военный контроль. Среди союзников Императора появилось много новых лиц, существа с которыми он не имел никаких дел раньше, сомнительные личности, ненадежные. Страшные существа, которые третировали голодающее население своих планет и миров и постоянно вступали в сговор то с одними, то с другими мятежниками. «Я дал Хакану гораздо больше АМ-2, чем он заслуживает», – сказал император. «Но старый козел попусту растрачивает запасы. Строит огромные монументы вместо того, чтобы накормить людей. Они устали от него. Я предупреждал Хакана. Примерно год назад был отозван наш посол на Алтае. Обычное дело». Однако я до сих пор не назначил ему замену, а это уже не совсем обычная ситуация. Довольно жесткая мера против Хакана, подумал Стен. Странно, что это не отрезвило его, заметил он. Я тоже был удивлен, как я уже говорил, Хакан Стар закоснел в своих привычках. Однако, если ему придет конец, многие мои нынешние союзники начнут сильно беспокоиться, требовать увеличения поставок М2, а этого экономика империи не выдержит. Стэн понял. Вся денежная система империи была привязана к единственному источнику энергии. Если увеличить производство АМ2, сразу обесценятся деньги, начнется неудержимая инфляция. Произведи меньше, придется уменьшить денежную массу. Сразу возникают тяжелейшие проблемы. Меньше топлива, меньше товаров на рынке. Все цены резко поднимаются, что приводит к еще большему свертыванию производства. Черный рынок. В результате население становится почти неуправляемым. Император шел по натянутому Канату. Кто самый вероятный преемник Хакана? спросил Стен. Властитель вздохнул. Его нет. У Хакана нет живых наследников. Этот болван привык вникать во все даже самые мелкие вопросы, начиная от количества воды в дворцовом бассейне и до цен, которые должны получать с пассажиров, водители гравитакси. Он подавил всякую инициативу. Император сделал хороший глоток пива. Тем не менее, в данный момент он находится в отчаянном положении. Умоляет меня показать ему хоть как-нибудь, что я его поддерживаю. Чтобы, мол, подданные знали, я на его стороне. но ну, не считая АМ-2, естественно. «Вы хотите, чтобы этой поддержкой был я?» Поинтересовался Стэн. «Точно. Устроим для него грандиозное представление. Мой личный представитель, награды, почести, победы». На поле боя и дипломатическом поприще, ну и прочая чепуха. Представители средств массовой информации поднимут настоящую шумиху. Впрочем, ты в этом не особенно нуждаешься. Он посмотрел на Стена. Только теперь Вечный Император не улыбался. У него был весьма задумчивый вид. Пожалуй, не хотел бы я знать, о чем он сейчас думает. Император встряхнул головой и ухмыльнулся. «Можешь взять с собой всех, кого пожелаешь». Своих приятелей-бхоров, военных, экспертов, которых ты повсюду таскаешь за собой. В общем, это твое дело и твое решение. Главное, операция должна быть обставлена так, чтобы ослепить своим великолепием джахианцев. Поэтому я решил отдать тебе свой личный корабль. Победу. От этого известия на лице Стена расцвела улыбка. Я знал, что ты будешь доволен, рассмеялся император. Победа – корабль мечта. Военный пассажирский тактический корабль нового класса, построенный по специальному заказу императора. Великолепный императорский корабль. На победе все было суперсовременным и суперроскошным, от кают членов экипажа до личных апартаментов самого императора. Вот это называется постановка задачи! воскликнул Стен, поднимая бокал в честь своего босса. У меня, однако, есть один вопрос. «Если вы хотите, чтобы на людях я демонстрировал всяческую любовь и привязанность к Хакану, как я должен вести себя с ним наедине?» «Холодная вежливость», – ответил император. «Сдержанность. Веди себя так, чтобы он боялся. Ты это умеешь. Я хочу, чтобы в тебе он видел меня. Скажи ему, что я обещал прислать нового посла. Кроме того, мне необходимо знать, кто станет его наследником, когда он отбросит копыта. Тогда я смогу начать частные переговоры с этим типом». Посмотри, не сможем ли мы сделать жизнь в созвездии Алтай немного более приятной и стабильной, когда эта старая развалина отдаст концы. Стен кивнул. Он понял задание. Император желает узнать его мнение по поводу того, кто должен стать наследником. «Еще», – продолжал властитель, «скажи ему, что я внес его в свой личный список приглашенных. Короткий список. Я хочу с ним встретиться через год или около того». «Ему это понравится», – кивнул Стен. Отличный пропагандистский козырь для подданных. «Да уж», – сказал вечный император, – «только ему совсем не доставит удовольствия то, что я ему скажу, в личной беседе». Он нацепил на вилку еще один кусок мяса, а потом быстро отправил его в рот.